Классикам в первом номере «Лефа» была объявлена амнистия. На их произведениях разрешено было учиться безграмотным. Хотя Осип Брик, Блюм и некоторые другие не прекратили сведения счетов с Пушкиным-Островским. Маяковский в одном из выступлений амнистировал Рембрандта. Исаак Бродский сказал Маяковскому, что узнал об этом из письма художника Кацмана. «А кто будет следующим?» — спросил Бродский. Маяковский ответил. «Кацман этого не дождется. Напишите, чтоб не беспокоился». Амнистия не распространялась на тех, кого он не принимал в современном искусстве. В марте же состоялось чтение поэмы про это в домашнем кружке, куда были приглашены Луначарский, Осеев, Пастернак, Шкловский и другие. Маяковский был в ударе, читал с необыкновенным подъемом. Больше других был взволнован и восхищен поэмой Луначарский. Его супруга, Луначарская Розанель, Передает слова, сказанные по дороге домой После прослушивания поэмы В машине Анатолий Васильевич говорил мне Что сегодняшний вечер Особенно убедил его Какой огромный поэт Маяковский Я и раньше знал это А сегодня уверился окончательно Володя лирик Он тончайший лирик Хотя он и сам не всегда это понимает Трибун, агитатор И вместе с тем лирик. А ты обратила внимание на глаза Маяковского? Такие глаза могут быть только у талантливого человека. Это чрезвычайно важное замечание. Лирик — тончайший лирик. Маяковский, конечно, понимал это. В одном из писем к Лиле Юрьевне Брик он пишет о себе, как бы напоминая, кто он, что, мол, я лирик — но ведь нами лирика в штыки неоднократно атакована. И в то же время вполне возможно, что прав Луначарский. Может быть, Маяковский все-таки не всегда и не до конца понимал, что он прежде всего тончайший лирик, а уж потом трибун и агитатор. Как это сказалось на его творчестве, вопрос сложный. Но каким-то иным, чем мы знаем его в жизни, В поэзии он быть не мог. В наше время некоторые поэты с большими именами утверждают, что эпос советских десятилетий погубил поэзию, что она, вопреки логике ее мирового развития, свернула с пути лирики, и что жертвою на этом повороте стал Маяковский и даже Пастернак с его революционными поэмами. Истина здесь в том, что лирика — родовое начало поэзии, что поэтический эпос не имеет перспектив в соперничестве с изобразительностью современной прозы. Но революционный переворот, поднявший на дыбы гигантское государство, потрясший мир, толкал на поиски нетрадиционных форм его отображения в искусстве. Поэты искали их в эпосе, а затем и искусство пытались превратить в строение, изменить его природу. Думается, сбрасывать с парохода современности весь поэтический эпос советских лет не стоит. Он стал отображением тектонических сдвигов в истории не только страны, государства, но и мира, человечества. Поэма про это стала событием номер один в творческой биографии поэта в начале 20-х годов. Она выявила органическую природу огромного таланта. Показала, что лирический дар Маяковского отнюдь не иссяк. Он только заслонился окнами сатиры роста, газетными агитками, Великаньей символикой поэмы 150 миллионов. И как бы не спорил Маяковский с Луначарским, как бы не доказывал, что самое великое призвание современного поэта в хлестких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице имелось в виду его стихотворение о Мясницкой, о Бабе и о Всероссийском масштабе. Он был истинным лириком Его призванием, сердцевиной, спинным мозгом, таланта была лирика. Именно то, что не нравилось его товарищам по Лефу, что они вообще выносили за скобки современного искусства. Поэма про это появилась в первом номере журнала Лев. Вполне естественно, что, скажем, чужаку, считавшему рекламные стихи поэтов Лефа, в целом и нужнее и выше паномарских поэм, что строки Маяковского, рекламирующего товары для госторговли, бесконечно ценнее ряда патетических, но уже не задевающих за сознание строк того же поэта. Не могла понравиться поэма про это. Он раскритиковал ее в одном из номеров Лефа, раскритиковал также оформление книжного издания поэмы «Сделанная Родченко», увидев в нем ни много ни мало разложения. А разложение заключалось в том, что, подчеркивая автобиографичность поэмы, Родченко поместил на обложку фотопортрет Лили Юрьевны Брик. Отрицательно оценивал поэму и Осип Брик. И все дело в том, что поэма про это – Вступило в непримиримое противоречие с теориями Лефа, с теорией производственного искусства. В эту теорию хорошо вписывалась реклама, но не любовная лирика. Ревностный пропагандист творчества Маяковского в прошлом «Чужак» вступил в непримиримую борьбу с ним. Окончательное их размежевание произошло в 1925 году на конференции Лефа, которую Маяковский демонстративно покинул. Первые номера Лефа выходят более или менее регулярно. Правда, на Лев со дня появления ведется массированная атака со всех сторон, и это вполне объяснимо. Уже в целевой установке, сформулированной Маяковским, содержались некоторые противоречия мировоззренческого и эстетического характера. Пестрота же во взглядах лефовцев была удручающей. И она находила отражение на страницах журнала, подогреваемое амбициозностью различных деклараций об искусстве. По подсчетам Маяковского, Лев включал в себя 12 групп. И все они, или точнее каждая из них, выставляла свое понимание задач и целей Лефа. Критикуя журнал, критиковали и поэму про это тоже с разных, иногда с противоположных позиций. Лелевич в журнале «На посту» громил ее с позицией пролетарского охранительства. И женисты в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном» Без лишних хлопот объявили про это малограмотной халтурой. Чужак охарактеризовал ее как чувствительный роман, мол, его слезами обольют гимназистки. По личным мотивам это претило не только чужаку, но и другим правоверным лефовцам. Маяковский, переживавший сложный период в творческом развитии, несомненно ощущавший разрыв между лефовскими декларациями и лирической стихией поэмы про это, объявляется таким парнасцем, загнавшим себя в тупик безысходности. Разрыв становился тем больнее и тем очевиднее, что Маяковский-лектор, Маяковский-редактор и Маяковский-теоретик утверждал производственное искусство, Искусство жизнестроения, но все-таки опирался на тенденциозный реализм. А теоретики левого искусства, чужак, арват, приспосабливали к лефу верхи формалистической эстетики и, по сути, вели дело к ликвидации искусства в его традиционном естественном восприятии. Третьяков открыто призывал бросить писать стихи и поэмы и заняться фиксированием фактов, создавать хронику. А Маяковский по-прежнему был для них прикрытием, знаком, символом левого направления. Надо было поддерживать престиж фирмы. Но при этом превозносились его производственные работы, а агитки, реклама, а не поэма про это, и не сатирические стихи вроде прозаседавшихся. Тынянов утверждал, что рекламные стихи Маяковского для Моссельпрома, лукаво мотивированные как участие в производстве, на самом деле — отход за подкреплением. Он теоретизирует по этому поводу, считая, что когда канон начинает угнетать поэта, то поэт бежит со своим мастерством в быт. Пример приводится Пушкин, который писал альбомные полуэпиграммы «Полумадригалы», и что на самом деле нельзя говорить, будто поэты таким образом тратят свой талант. На самом деле они приобретают. То же, мол, происходит с Маяковским. Его моссельпромовская реклама может оплодотворить поэта, как оплодотворили его плакаты роста. Интересное, но не бесспорное соображение. Вряд ли Пушкин имел какое-то внутреннее задание писать эпиграммы и мадригалы альбомного характера. Это совсем не в его натуре, а задачивать себя формально. Альбомные стихи он писал всю жизнь, писал легко, не имея к этому какого-то особенного пристрастия. И тем не менее иногда получались шедевры. Маяковский же убежденно, но не без полемического задора говорил. «Спрашивают, почему я пишу для Моссельпрома?» «Да кто вам сказал, что я пишу для него?» «Я для вас пишу. Разве вы не хотите, чтобы советская промышленность и торговля развивались?» «Ну, кто не хочет?» коллеги Лефа не было единства. В печати по этому поводу было остроумно замечено «кто в лев, кто под дрова. И это шло больше не от сознательной ставки на дискуссионность, а от неясности и противоречивости левовских воззрений на искусство. Эйзенштейн вступил в лев, увлекшись Маяковским и под влиянием эйфории после удачной постановки своего спектакля. Он публикует в Лефе статью «Монтаж аттракционов». Это его первая теоретическая статья, мало кем понятая, но раздражившая тех, кто за умеренность и аккуратность в искусстве. Великанский темперамент и неудержимое желание завоевать массового читателя — за это его осуждал Мандельштам — Выводят Маяковского со стихами на улице, на площади. 1 мая 1923 года он читает стихи в Рогожском районе. 12 мая на митингах по поводу убийства Воровского, по поводу ультиматума английского министра Керзена Советскому Союзу. Газеты дружно отметили успех поэта, площадного трибуна, толпа вторила его стихам. Успех выступления объясняется и той наэлектризованной атмосферой, которая царила в толпе во всем обществе в связи с резким обострением внешнеполитической обстановки. Может быть, и это обстоятельство подталкивает Маяковского к мысли снова поехать за границу. Он любит острые ситуации. 3 июня 1923 года Он вылетел из Москвы в Кёнигсберг. На этот раз все было необычно. Во-первых, конечно, самолет, аэроплан, как тогда называли. Владимир Владимирович до этого ни разу не испытал ощущения полета. Во-вторых, трехнедельный отдых во Фленсбурге, а после пребывания в Берлине еще отдых целый август в Нордерне. Разумеется, отдых условный, но все-таки свобода от рекламы, от газетных агиток, от московской повседневности. За это время подготовил и сдал в берлинское издательство накануне книгу стихов «Вещи этого года» до 1 августа 1923 года и в предисловии к ней как раз написал, что работал последние двенадцать месяцев больше, чем когда-либо. После Нордернея Маяковский еще на полмесяца возвращается в Берлин, но ныне пребывание его в столице Германии не так насыщено встречами и выступлениями, как в первый раз. Одно, кажется, выступление в здании торгпредства, и все. Впрочем, такова особенность характера Маяковского. При первом посещении страны он с нетерпением вбирает в себя впечатления общественной, литературной жизни, живописи. А во второй раз ему уже как будто скучновато, как будто уже все, что надо, увидено им. Так потом произойдет и в Париже. Но там его ждут другие впечатления и повороты судьбы. А здесь, в Германии, Маяковскому становится явно скучно. Он пишет Бурлюку в Нью-Йорк. «Пользуюсь случаем приветствовать тебя, шлю книги. Если мне пришлете визу, буду через месяца два-три». Вон куда влечет Маяковского за новыми впечатлениями, за океан. После возвращения из Германии в Москву Надо отметить одно событие — выступление Маяковского на вечере, посвященном открытию занятий в Литературно-художественном институте, созданном и руководимом Брюсовым. Значение этого факта биографии в составе выступающих Брюсов, Асеев, Есенин, Шенгели, Адалис и другие. Есенин — непримиримый оппонент в это Время. Как раз был напечатан «Железный миргород» с выпадом против Маяковского, а впереди ожесточенный спор с Шенгели. Увы, событие это не получило подробного отражения в газетах и воспоминаниях. Но все же, предположительно, об этом вечере идет речь в воспоминаниях Акселерода, опубликованных в белорусской газете «Литература и мистецтво», В этих воспоминаниях говорится о том, что Маяковский выступал после Есенина. Он читал «Левый марш», «Облако в штанах», «Необычайное приключение». Аудитория, состоявшая из молодых писателей, студентов Литературно-художественного института, необычайно напряженная и необычайно требовательная. Маяковский неутомим. Его голос в полном смысле слова владеет залом. И когда он кончает чтение и садится на свое место, снова просит слово Есенин. А за ним снова читает Маяковский. Так они состязались в этот вечер. Читали далеко за полночь. Чувствовалось, что и Маяковский, и Есенин не просто выступают, не просто читают стихи, они борются за аудиторию, отвоевывая ее друг у друга. Можно представить, какой тонус задали этому состязанию Маяковский и Есенин, если оба они, подогреваемые честолюбивым желанием показать себя молодой и многое уже понимающей аудитории, были прекрасными чтецами и в искусстве декламации не уступали друг другу. Есть и несколько иная версия. Есенин пришел больным с укутанным шарфом горлом, и выступать не собирался. Но когда после студентов Николая Дементьева и Михаила Светлова, после Осеева и Шангели выступил Маяковский, и ему устроили овацию, Есенин не выдержал, прочитал своего Пугачева, прочитал с блеском. «Когда Есенин закончил чтение, — вспоминает тогдашний студент Бабкин, — Маяковский сказал громко, чтобы все слышали, — это хорошо, похоже на меня». «Нисколько не похоже. Моя поэма лучше», — ответил Есенин. В зале раздался смех. Присутствовавшие долго аплодировали обоим поэтам. Маяковский и Есенин. Этих, казалось бы, непримиримых соперников тянуло друг к другу. Может быть, не до конца, но каждый из них понимал значение другого. Принимал или не принимал — это иное дело. Асеев уверяет — что месяца полтора спустя, в том же 1923 году, Есенин читал ему в пивной поэму «Черный человек», которую не мог нигде напечатать, и на реплику Асеева о том, что по технической свежести, по интонациям она ближе к нам, то есть к Лефам, в особенности к Маяковскому, и что Есенин после этого заговорил, о своем хорошем чувстве к нам хотел повстречаться с Маяковским. Это не последний порыв одного к другому. В конце 1923 года Владимир Владимирович принимает участие в двух юбилеях. 20 ноября на Тверском бульваре 25 в помещении ВСП Всероссийского союза поэтов Состоялось неширокое, но многолюдное, его в газетах назвали академическим, собрание, посвященное пятилетию этого союза. Среди участников, опять-таки, Маяковский и Есенин, а также Асеев, Мандельштам, Пастернак, Каменский. Председательствовал Брюсов. А через месяц, 17 декабря, пятидесятилетие Валерия Яковлевича в Большом театре чествование довольно пышное. Кто при жизни в пятьдесят лет удостаивался юбилейного вечера в Большом? И вот какой чисто человеческий штрих мы находим в воспоминаниях Лили Юрьевны Брик об этом вечере, запомнившей Брюсова одного на огромной сцене. Нет с ним никого из старых соратников, Ни Бальмонта, ни Белого, ни Блока, никого. Кто умер, а кто уехал из Советской России? Маяковский вдруг наклонился ко мне И терпеливым шепотом сказал «Пойдем к Брюсову, ему сейчас очень плохо». Помнится, будто идти было далеко, чуть не вокруг всего театра, мы нашли Брюсова. Он стоял один, и Владимир Владимирович так ласково сказал ему «Поздравляю с юбилеем, Валерий Яковлевич!» Брюсов ответил «Спасибо, но не желаю вам такого юбилея!» Казалось, внешне все шло как надо, но Маяковский безошибочно почувствовал состояние Брюсова. Тут комментарии излишни. Вспомним также случай с мнимой смертью Ахматовой. И ей, и Брюсову доставалось от Маяковского.